Глава четвертая. Вторник и среда опять были заняты сплошными встречами и выступлениями. Задуманное Марианной не сбывалось, и решение взять с собой фотографию постепенно теряло всякий смысл. Большую часть времени тратили на то, чтобы обсудить технические стороны лечения препаратом Релив. По комплексу водили мало. Гости выступали по очереди, но ничего нового уже не говорили, звучали те же мысли, только в разных формулировках. Вопросы сотрудников комплекса в основном касались физиологической безопасности препарата в экстремальных условиях. Но кое-что отвлекало Марианну от дел. Неподалеку маячил подозрительный тип в рабочем комбинезоне. Не то чтобы их дорожки напрямую пересекались, но обязательно хотя бы раз в день он появлялся в поле зрения. И всегда что-то записывал. И всегда ел булочки последний казался особенно странным, ведь он находился на работе. Вроде бы техник, а ничего не чинит, и даже не пытается искать неполадки а только пишет ручкой в обычном блокноте и с задумчивым видом жует плюшки. В четверг с самого утра делегацию ждала иная программа. Следуя за охранником, они не свернули, как обычно, в производственно-хозяйственное крыло, а пошли коридором и куда-то вглубь здания. Но самое главное — Охранник объявил, что сегодня группе наконец-то покажут ускоритель. Более того, из командировки возвращается доктор Альберт бейкер и будет сам водить гостей по секциям ускорителя. В завершении экскурсии они посетят наблюдательную кабину, чтобы посмотреть, как проходят испытания. Марианна ликовала. «Совещания закончились, пора доставать фотографию» сначала группа прослушала выступление сотрудников департамента энергетики они сообщили о том что комплекс снабжают энергоресурсами сразу несколько соседних округов затем слово взяли инженеры и долго рассказывали об истории ускорительного комплекса о том каких колоссальных усилий потребовало его строительство как вычисляли параметры с учетом геомагнитной активности в районе Лишь благодаря сейсмостойкости комплекс устоял во время мощного землетрясения силой 8,1 балла, которое произошло в Сан-Франциско 11 лет назад. Команда ученых из-за испытаний доложила, каких результатов удалось добиться по различным параметрам по скорости, столкновению частиц, радиоактивности, уровню безопасности и по многим другим гости узнали что каждое испытание длится четыре дня с момента запуска ускорителя до завершения цикла и перезагрузки мы находимся на важном этапе подчеркнул оратор эта версия испытаний проводится впервые марианна не дослушала потому что у входа появился все тот же тип с блокнотом заметила она его не сразу он неслышно прокрался в зал но что то задел и вполголоса выругался марианна обернулась к незнакомцу Из-под темных прядей, спадавших на глаза, парень смотрел сосредоточенно, хотя и с любопытством, и вдруг взглянул прямо на нее. Она покраснела. Техник улыбался. Через секунду он опять уже что-то писал, чуть заметно качая головой, а потом исчез. Она толкнула в бок сидевшего рядом сослуживца и прошептала. «Вы его видели?» «Кого?» — удивился Дин. «Того типа, который заходил» странный какой-то, постоял и ушел. Нет, не видел, а что он? Снаружи опять послушались шаги. Выступающий перервался, и все посмотрели на вход. В дверях стоял, нет, не какой-то безвестный техник, а сам доктор Альберт беккет основатель комплекса «Хоук» и ведущий специалист в области теоретической физики. Вдающийся ученый оказался кореглазым, усталым стариком. У него были взлохмаченные седые волосы, густые брови и волевой подбородок. «Добрый день», — сказал он со скромной улыбкой, приветствуя всех жестом. «Я сопровожу вас сегодня на последнюю презентацию, после чего пройдем в наблюдательную кабину. Но прошу, не прерывайте за меня выступления Испытатели снова начали рассказывать о финальном этапе цикла исследований, а марианна задумалась. Однако теперь ее мысль занимала не шей, и не теннисный чемпионат, и даже нелюбимая работа или жизнь без нее, Марианна думала о загадочном технике, и показалось, что даже на расстоянии парень излучает какое-то тревожное чувство, не вписывается в общую картину, словно его занесло из другого измерения. Доклад закончился, а Марианна все сидела в раздумье. Гости встали, наверное, по приглашению Беккета, и она поднялась за ними. На выходе ученый каждому пожимал руку. Марианне деликатно улыбнулся. «Такое здесь увидишь нечасто». Она не сразу поняла, что он имеет в виду фотографию в ее руке. «Прошу прощения, это моя лучшая подруга», — пояснила Марианна, обвела взглядом коллег и добавила, «Она погибла несколько месяцев назад». Произнести эти ужасные слова оказалось на удивление легко. хок был мечтой ее жизни. Она изучала квантовую механику, вот я и решила взять ее с собой на экскурсию. Марианну охватило странное чувство не пустоты, а свободы. И дышать вдруг стало легче. Беккет посмотрел на снимок, его взгляд смягчился. «Добро пожаловать», — обратился он к фотографии, а Марианне сказал, «Мы рады видеть вас обеих». Ученый повернулся к группе и пригласил всех. «А теперь идемте», Поговорим с нашими физиками-теоретиками». Забыв о Марианне, Беккетт прошел вперед и помахал гостям. Все двинулись вслед. Марианна плелась в хвосте группы, и словно тянул назад призрак шей. Беккетт много говорил. Громкие фразы «прорыв в науке», «небывалые возможности» мешались в его речи с техническими терминами, которые Марианна слышала прежде от шей, когда подруга готовилась к защите диссертации Но то, к чему мы сейчас стремимся, в итоге окажет влияние на все человечество. И именно здесь играет роль наше с вами сотрудничество. Мы работаем в условиях повышенной радиации, поэтому... Он резко остановился, и вся группа затормозила. На панели возле двери лифта светились большие красные буквы. «Лифт не работает. Режим диагностики». «Техника подвела», — рассмеялся Беккет. «Что ж, и такое бывает...» Следующие четыре лифта тоже не работали, и у директора испортилось настроение. Он уже не смеялся, а недовольно поджав губы, попробовал связаться по телефону с охраной. Однако разговор вышел путанный. Марианна поняла только, что всему виной петля обратной связи, и что из-за нее технический персонал лишился доступа к системе управления лифтами. Группа сильно задерживалась. В наблюдательную кабину к нужному сроку не успевали, а значит могли пропустить обещанный гвоздь программы. «Прости», — шепнула Марианна фотографии. Они побрели дальше, коридор за коридором, поворот за поворотом, оказались у заднего входа, где их выстрелили в очередь, по одному пропускают через камеру дезактивации. На поиски исправного лифта ушло еще минут 30. И вот, наконец, группа добралась до нижнего уровня ускорителя. Беккет закончил последнюю презентацию и объявил... «План меняется. Мы опаздываем, но время еще есть. Нам необходимо быть в пультовой к концу цикла. Прошу извинения за задержку. Жаль, конечно, что вы не смогли увидеть больше. Но вообще», — добавил он громким шепотом, «кроме как любоваться из окна, делать здесь больше особенно нечего. Только вы никому из команды по мониторингу не говорите». Он подошел к дальнему окну и постучал по стеклу пальцем, указывая вниз. «Видите, вон там, под куполом, «Основание ускорителя — это все внешние атрибуты. Самое интересное происходит в пультовой, так что нам с вами дальше по коридору. Вопросы есть?» В голове Марианны вдруг раздался голос подруги. Развучал он так отчетливо, что в чудодейственном влиянии препарата сомневаться не приходилось. «Денег-то сколько, а для чего? Только чтобы разгонять частицы. Тебе не кажется, что этот ускоритель всего-навсего дорогая игрушка?» Марианна поглядела в окно на небольшую полукруглую камеру. Под куполом из решетчатых балок находились какие-то пульты и стояли приборы, похожие на испытательные стенды. По обеим сторонам располагались входы на огромное кольцо ускорителя. «Простите, но я одного не могу понять», — начала Марианна. Осторожно подбирая слова, она думала, как бы помягче задать вопрос, очевидно, так волновавший подругу. Марианна поднесла фотографию поближе, словно это был не снимок, а портал в другой мир, и спросила, «Что именно делает ваш ускоритель?» «Что делает?» — мигнул Беккет. Он открыл рот, но ответил не сразу, немного подумав, сказал, «Мы проводим эксперименты на разных частях установки. Опыты проходят в три этапа. В чем они заключаются, объяснить не могу, это закрытая информация» но можно смело утверждать, что на испытания к нам съехались крупнейшие специалисты со всего мира». Пекет нажал на кнопку, и дверь в коридор бесшумно открылась. «А теперь приглашай посмотреть, как завершается испытательный цикл». Он стал объяснять устройство оборудования, но Мариана отвлеклась, ее насторожило какое-то движение в глубине коридора. Она увидела знакомого техника. Как и в прошлый раз, он покачал головой Закрыл блокнот и скрылся. «Пойдемте же!» — торопил группу Беккет. «Надо успеть в пультовую к началу заключительного этапа. За мной!» Гости заспешили на выход, как вдруг из-за стены донесся громкий хлопок, задребезжали стекла. Подойдя к окну наблюдательной кабины, Марианна заметила, что внизу засуетились, забегали, как муравьи перед грозой, работники комплекса. «Смотри!» — прошептала она фотографией. «Ближе встать не могу!» У двери вдруг раздался голос «Извините, позвольте пройти». Марианна обернулась и увидела техника. Протолкнувшись через группу выходящих людей, он вошел в кабину с блокнотом в руке и нажал на панели кнопку. Дверь закрылась, раздался щелчок замка. Они остались в кабине вдвоем. Техник посмотрел ей в глаза, вид у него был встревоженный. Марианна решила заговорить с ним, но он указал пальцем по направлению к окну, где на задней стене висел монитор. Через миг из экрана, как по волшебству или невероятному совпадению, брызнули искры. На хмуром лице парня читалось, что зрелище отнюдь его не забавляет. «Пустите меня!» — потребовала Марианна, собравшись с духом. «Я здесь на экскурсии!» «Да, да, знаю!» — ответил он. «Вас зовут Марианна. Не спешите!» В 12 часов 42 минуты В комплексе прогремит взрыв.